Глава третья. Как хорошо быть генеральшей. «Давайте-ка расскажите нам с Варей, что вы по заданному адресу выяснили, а потом я расскажу, что узнал у его жены. Только теперь у другой», – предложил Фома. «Боже мой, и сколько же у него жен!» – простонала алочка Хотела было в расстройствах рухнуть на пол, но Гутя уже рассказывала про молодого папашу, с которым они встретились по адресу Кукиной. Выслушав тещу, Фома также подробно рассказал все, что ему передала Вера Антоновна. варки рассказывать было нечего, поэтому она решительно хлопнула по столу рукой и заявила «У меня есть версия. Какая-то из обиженных женщин решила не попадать в его книгу и отомстила. Застрелила его нафиг и дела с концом». гути поспешно притащил тетрадочку, в которой записывала адреса женихов и невест и произнесла «Надо все версии записывать на листок. Будем учиться правильно вести дела. Вот у тебя, Варя, одна версия. Преступник – одна из оскорбленных дам, которая не хотела попасть на страницы его книги. А у меня еще одна. Какая-нибудь женщина, которую псов обобрал. Ведь такую тоже может быть, правда?» «Правда», – одобрительно кивнул Фома. Еще одна». Может, что-то с его работой связано. Он на заводе работал охранником. Вдруг кто-то что-то вытащил, а псов углядел. Это тоже запиши. И у меня версия надула губалочка. Вдруг псова убили из-за ревности. Эту версию, мам, припиши к обиженным женщинам. В первый пункт. Не надо к обиженным. Я говорю про ревность ко мне, заявила Аллочка. Мало ли, вдруг кто-то тайно в меня влюблен а сказать боится, а тут псов появился. Ну, влюбленный не сдержал своих чувств и пристрелил беднягу. А что, такое тоже случается. Фома воздел глаза к потолку, а Варька незаметно покачала головой. Смеяться над убогими ей не позволяла совесть. Господи, да если бы он был, этот влюблённый, Да я бы сама за ним по пятам бегала, просила тебя замуж взять. Я бы его, сплеснул руками Гути. А то ведь ты у меня, Аллочка, как антирекламный ролик. Я такая удачливая сваха, родную сестру никому спихнуть не могу. Короче, так, решил Фома. Гутира Власовна, вы садитесь к телефону, прозванивайте своих невест и узнавайте, не был ли с ними знаком завидный жених псов. А я завтра же еду на завод, узнаю, может, там кто-нибудь в его поведении что-то необычное заметил. Что-то не совсем понятное у нас тут получается. Псов появляется у нас как девственный жених, а на самом деле кукин утверждает, что он уже 17 лет живет с ней в гражданском браке. Ну, допустим, мы ей поверили, и Псов на самом деле ходит женихаться только с целью вытягивать деньги из дам. Ну, тогда в этот сюжет совсем не вписывается Вера Антоновна, у которой я сегодня был. По ее словам, Псов покинул их с сыном, когда Саша был уже взрослый. Это никак уже не 17 лет назад. То есть времени у Назара, чтобы так долго жить с Кукиной, не было. И почему-то мне хочется верить именно в Вере Антоновне. Гутя, обуреваемая жаждой новой неизвестной доселе деятельности, тут же кинулась к телефону. Алло, Иночка? Да-да, это Гутера. Как там твоя супружеская жизнь? «Ага, ага, а, а скажи, я поняла, да, я верю, что он самый лучший, а скажи, да-да-да, я поняла, Инна, тебе, да послушай ты меня, тебе не знаком некий псов, Назар Альбертович?» «Ну, конечно, я поняла, тебе есть перни до собак». «Алло, Катюша, это я, Гутеера. «Пойдем, Варь, что-то у меня голова как котел!» – позвал Фома Варьку в свою комнату. Но жена сидела на диване и не спешила уединяться с супругом. «Варь, ну ты чего?» «Ничего», – фыркнула она. Совсем не вовремя ей опять вспомнился приход Ленки Сорокиной, которая с упоением смаковала вспыхнувшую страсть Ирки Серовой к Фоме. «Ты сегодня ушел в отпуск?» – подозрительно спросила жена. «Ну да», – Федорин не подвел. Сказал, что подпишет заявление и подписал. — А почему он тебе так долго подписывал? Ты позже меня домой заявился. — Так ведь я ездил на Калинскую. Я ж говорил, — возмутился Фома. Варька хитро прищурился. — И что? На работе даже не задержался? И даже никто к тебе на прием не приходил? — А чего это ты? — насторожился Фома. И ему сразу представилось, что вредная санитарка Евдокимовна которую он частенько гоняет за то, что та притаскивается на работу с похмелья, насплетничала жене, черти что. У меня нет никаких привязанностей к женскому полу, если тебя это волнует. Кроме тебя, конечно. «Варь, я есть хочу. Может, оладушек состряпаешь?» – загундосила алочка наплевав на разборки супругов. Варька сверкнула глазами и обиженно всхлипнула. «Тогда почему ты вчера пришел так поздно? И позавчера?» И еще не помню, когда. Ты всегда приходишь поздно. Да, потому что я врач, начал распаляться Фома. Потому что я не могу оставить больного у двери и уйти. Ты никого не можешь оставить. Да, я никого не могу оставить. И у двери, и на дороге, и в подвале. Варь, ну зазряпай, нылалочка. Ну, а ты иди, и стряпай себе сама! Ты не видишь, что Варька работает, убирает, варит, стирает. Ты целый день дома сидишь. Теперь тебе будешь и печь, и варить. Наконец разошелся Фома. Она от усталости бесится, а потом на меня накидывается. Вот иди и напеки на молодушек И завтра. Варь, во сколько ты завтра домой придешь? Варька торопила, уставилась на мужа. Он крайне редко выходил из себя. Я не знаю. Наверное, в 6 Точно в 6 Не позже, не раньше? Уточнил муж. «Точно в шесть. Так вот, Алочка, завтра в шесть, чтобы Варьку ожидал ужин и чистая квартира. Понятно?» Аллочка удивленно пожевала губами, а потом пожала плечами. «Так это, чтобы завтра чистая квартира была, да еще и ужин, Варьке сегодня надо к плите вставать, а потом всю ночь убираться. Варь, нафига тебе такая стерильность?» Фома со стоном схватился за голову а Варька, в раз повеселев, вскорчила алочки смешную рожицу. Утром можно было спать сколько угодно. Фома отвез Варьку на работу, и теперь Гутя осталась дома с Алочкой одна. Но поскольку младшая сестрица и сама любила поваляться в постели, торопиться было некуда. Гутя только перевернулась поудобнее, как раздался звонок в дверь. Сначала Гутера решила не открывать, она еще не готова принимать гостей. Однако, вспомнив, что теперь у них совершенно новая жизнь, Жизнь детективов. Она вскочила. Кто знает, что может принести даже случайный гость? — Гутера Власовна! — валился в двери здоровенный детина. Помогите! — Что случилось? Откуда вы меня знаете? — Вы кто такой? — сыпала Гутя вопросами, ища глазами, где, собственно, необходима помощь. Детина прекратил выть и возмутился. — Да вы что? Вы меня не помните? Я ж поросюк. Да уж, мужчину с такой фамилией не запомнить было нельзя. Гутера тут же вспомнила эту замечательную пару. Сначала к ней обратилась приятная молодая женщина Виолетта Эмилевна. Потом, через какое-то время, Гутя удачно подыскала ей жениха по объявлению в газете. «Тарас Тарасович Поросюк оказался удивительно добрым, ласковым, понимающим человеком. К тому же он имел скромненький кирпичный заводик. Виолетте Тарас понравился». И все бы ничего, но вы себе не представляете, шмыгнул Виолетта Емельевна аккуратненьким носиком. Я всю жизнь мучусь. Я маме уже говорила, ну как она могла девочку с такой фамилией назвать столь пышным именем? Вы только послушайтесь. Виолетта Емельевна кукурузка. Кошмар. А мама мне отвечала, ничего, было бы имя. Вот выйдешь замуж и поменяешь фамилию. Выберешь себе, какую хочешь. «И что же? Я теперь буду Виолетта Емельевна Поросюк?» Женщина ревела недолго. Все же кирпичный заводик перевесил. И супружеская пара благополучно состоялась. А вот теперь врывается Тарас Поросюк и требует помощи. «Скажите прямо, что вы ревете? Точно голодный слон. Она вас бросила?» – нетерпеливо перебила рыдание мужчина Гуцера. «Кто бросил?» «Виолетта?» «Да вы в своем уме?» – обиделся бывший клиент. «Ну тогда что? Что произошло?» «Она меня бьет, горестно сообщил Поросюк. «Гутя прекрасно помнила милую хрупкую Виолетту Кукурузка. Добрейшая женщина. Если и была на что-то способна, так потихоньку пить кровь из своего мужа Бугая. Ну чтобы бить?» «Вы меня разыгрываете, да?» – с недоверием спросила Гутя. «Она же весит не больше нашего кота Матвея». «Не беспокойтесь!» Я отлично знаю, сколько она весит. И она, между прочим, тоже. Поэтому она бьет меня сковородкой. все время по спине. Ну и ниже. Потому что до головы не достает. У меня скоро будет отбита вся печень. А вы сами её и не пробовали бить? Очень серьезно спросила алочка Иногда это здорово помогает. Я не знаю, у нас в деревне все время отец матушку гонял. Скажи, Гути. И ничего. Я даже не припомню, чтобы она за ним со сковородкой носилась. Мужчина посмотрел на Аллочку, как грач на червяка, с глубоким сожалением. Гутя даже всерьез испугалась, что Поросюк сейчас тюкнет сестрицу по темечку. «Виолетта беременна. Вы хоть знаете, что это такое?» Медленно, с долей презрения, проговорил Поросюк. «Господи, ну откуда же ей знать? Она и замужем еще не была!» Затараторила Гутя и радостно заулыбалась. «Вот, значит, как! Такая милая женщина!» Значит, беременные женщины могут вот так ни с того ни с сего на своих мужей кидаться? Господи, счастье-то какое! А я-то думаю, что только моя дочь, зятя, поедом ест. Вот значит как. Алчка, ты слышишь? Наша Варенька беременная. Ты слышала, что Тарас Тарасч сказал? Наша Варя скоро станет матерью. Да я про Вареньку-то не знаю. Я про свою жену говорил. Моя Виолетта беременна, это точно. Нам и врач сказал. — Ну, нам тоже скажет. У нас Варька на Фому еще не так кидается. Подождите, я вас, кажется, перебила. Так что вы от меня хотите? Тарас Тарасович Поросюк смущенно потоптался, потом снова попросил помощи. — Ну, так я говорю, помогите. Я же ведь не знаю, что мне с ней делать. Дерется она больно. И самое главное, не из-за чего. Я уже и пить бросил, и курить. И даже на работу не хожу. А ей все неладно. А чего это вы работу-то бросили? Идите на свой завод, работайте, как и раньше. А жене своей купите грушу, пусть ее лупит. Может, она боксера носит. Парусюку очень понравилось предположение, что у него скоро родится свой собственный боксер. Он заулыбался так, что его уши съехали на затылок. Гутира Власовна, Голубышка, как же я сам-то не допер. Сегодня же грушу куплю. Ах, да, магазины закрыты. Ну да ничего». «Значит, сопруг где-нибудь!» Откровенно поделился планами будущий папаша и спохватился. «А у меня же братец хочет жениться!» «Точно? У него девушка-то была!» «Да, но его отговорил я!» «Зачем тебе, молодрюха, уже готовая? Сейчас можно жить по-современному!» «Иди, Гутерия, она тебе какую хочешь девицу сосватает!» «Так он со своей барышней распрощался, к нам приехал!» «Уж вы ему найдите кого!» Гутера, конечно, очень любила, когда к ней обращались мужчины, потому что их всегда был недобор. Но, опять же, до такой крайности не доходило, чтобы женихи прежних невест бросали, чтобы им Гутера новую нашла. «Ну что ж вы так? Скажите брату, пусть едет обратно?» Девушка, наверное, от слез высохла. «А, да не высохла девушка, она уже замуж выскочила». Так что вы, Андрюх, то пристройте. Он молодой еще. Ему тридцатника нет. А у Гутерры как раз на примете славной невесты есть. Хитрый лесой пропела алочка Признайся, Гутенька, у тебя же еще сестричка не пристроена. Вы мне позвоните позже. Гутера стала выталкивать Парусюка за дверь. Я подберу, поищу, позвоните. Едва Тарас Тарасович откланялся, как Гутя накинулась на Алочку. Да ты с ума сошла. Мальчишки еще тридцати нет, а ты в жены набиваешься. Ты что, хочешь мне всю репутацию с корнем выдернуть? Ага, а чего это? Всем так находишь женихов, а я будто не родная. А мама, между прочим, на тебя так надеялась, пробасила Аллочка и даже выкатила слезу. Говорит, езжай, Лиси, Гутики, может, она тебя какого полоумного сыщет? У Гути вдруг просветлело лицо. Не реви! Я знаю, что делать. У меня есть группа девушек, им за 60. Так вот, мы с ними каждую неделю ездим в госпиталь. Там такие женихи хранятся, я тебе скажу. Ну, конечно, молоденьких мы не трогаем, а вот зрелый контингент, то есть те, кому уже к 80, просто принцы. Я уже четырех своих клиенток пристроила, они нарадуются. Вот сама бы искала там себе принца, тоже мне Золушку нашла. Мне не надо к 80. «Молоденького хочу!» – басом капризничала сестричка. «Ты только подумай! Сейчас молоденьких девчонок на стариков тянет. Оглянись вокруг. Девчушки двадцати нет, а муж у нее пенсионер. А все потому, что удобно. Скажи мне, ну зачем тебе, молодой кузнечик, ни слова сказать, ни жену обласкать? А вот выйдешь за зрелого мужчину, сразу генеральшей станешь. Чем плохо?» Аллочка мигом захотела стать генеральшей прямо сейчас. Она стремительно унеслась в комнату, сидела там 15 минут и вынеслась к сестре в совсем другом виде. Обрюзгшие щечки и неправильный прикус алочки всегда делали ее похожей на английского бульдога. Теперь же ее веки хлопали накрашенными ресницами так, что с них кусками валилась тушь. Ланиты горели свекольным румянцем а губы были старательно обведены варкиной праздничной помадой и блестели буталочка, только что грызла кусок сала. Дополнял образ невыносимый шлейф духов, который, вероятно, сестрицы остались еще от матушки. «Все, я готова. Едем в госпиталь!» Граделива выпятила грудь девица на выданье. «Нет уж, сначала дела. Ты же помнишь, тебе Фомка сказал, чтобы ты обеды ужина готовила. Вот и пойдем в магазины». А потом я усядусь к телефону, надо же все же найти тех дам, которых псов облапошивала». Изложила свой план Гути. «И что? Весь мой макияж даром пропадет? Подаришь свою красоту продавцам и простым покупателям», – вздохнула Гутя и вышла из двери. Не успели женщины выйти из подъезда, как случилось, нечто непонятное. Со скамейки, которую всю жизнь стояла у газона, поднялся приятный, прилично одетый мужчина и прямиком направился к сестрам. «Извините, это вы, Гутиера?» спросил он у Гутю и уставился на алочку. «Да, а вы, вероятно, по объявлению жениться хотите?» бросила наметанный глаз Гутиера Власовна. «Да, хочу. На вашей сестре!» печально произнес красавец. «Вот на ней». Павлочка задохнулась от восторга, потупилась и залилась румянцем. Причем румянец охватила и шею, и уши, и даже, кажется, руки. Гутя безвучно зашлепала губами, а потом, наконец, вымолвила. «А у вас э, справка есть?» «Ну, что никаких черепных травм, Ну, я не знаю. У меня все нормально, я вас уверяю». Просто, просто я очень хочу жениться на вашей сестре, еще раз повторил интересный мужчина, с тоской разглядывая облака. Все со мной нормально, не беспокойтесь. Ну, я не знаю. Ну, тогда приходите завтра, поговорим как следует, познакомимся. Не слыша себя, лопотала Гутя. Она хотела еще что-то сказать, но тут вдруг ожила невеста и произнесла откровенную чушь. Я прямо не знаю, у меня уже. Почти муж генерал. Гути, ты же не обещала генерала. Молодой человек, а у вас какое звание? Мужчина вдруг сообразил, что даму могут увести и заволновался. У меня никакого звания. Зачем оно мне? А вам оно зачем? Мы с вами будем жить долго и счастливо без этого самого звания. Так я к вам завтра приду? Гути только молча кивнула. И мужчина еще раз со вздохом, глянув на невесту, убежал, высоко задирая длинные ноги. Алчка, что это было? Гутя, ну идем же в магазин. Кстати, я совсем не хочу выходить замуж за этого кузнечика. Я хочу генерала. Фома несся на стареньком жигленке на завод, где в последнее время трудился псов. Нужное предприятие он отыскал без труда. А вот как туда попасть, еще не придумал. Завод был обнесен высоченным забором из бетонных плит, и пройти на территорию можно было только через проходные. Проходных было две. Там на посту сидели преклонного возраста женщины и бдительно охраняли блестящие вертушки, через которые полагалось проходить народу. Фома остановился возле одной такой вертушки и пока придумывал, чтобы такое сказать, женщина с грозным лицом неприветливо его окликнула. Ты какой-то здесь и выглядываешь. И фому понесло. Начало, наплыла грусть, в глазах появилась влага, и он, старательно отводя взгляд, хлюкнул. Да вот, брат у меня здесь работал, псов Назар Альбертович. Пришел, думал, может, у него кто из друзей здесь есть. Так, поговорить о брате захотелось. Погодька, псов? Это же Назарка из нашей смены? Его ж хоронили уже, да? Обратился охранница к подруге. Такой же седой тетушке. Слышка, Николаевна, к Назарке брат пришел. Так и нет уже его. Удивленно вздернула реденькие бровки Николаевна. Ну, с другом хочет брат-то поговорить. Че с ним делать-то, пропускать? Николаевна поднялась, подошла к окошку и крикнула Фоме. — Ты слышь, чего? Ты паспорт покажи свой. Фома протянул паспорт. Да кочевой это у вас разные фамилии, насторожила сохранница. А у нас с ним матери разные были, со слезой в голосе проговорил Фома. У нас только отец общий. Вот поэтому и получилось, что он псов Назар Альбертович, а я не веров Фома Леонидович. Ну че ж, бывает, вошла в положение Николавна и щелкнула кнопочкой. Вертушка закрутилась, пропуская несчастного брата на завод. Ты вон туда иди. «Вишь, откуда дымок? Там Борька Аникеев работает. Он больше всех с Назаркой-то дружил. Ты иди и спросишь Аникеева, тебе покажут». Фомай правда спросил. Ему и правда показали. Аникеев был щуплым мужичонкой с добрыми красными глазами и с младенческим пушком на голове. Он упоенно швырял уголь лопатой в жаркую пасть печи, и по его костлявой спине сбегали струйки пота. — Здравствуйте! — крикнул Фома. — Мне бы поговорить. — Мне бы тоже. Так вот, видишь, ядре ее. Не отпускает милашка моя. Сто потов сойдет, пока накормишь. А что за разговор? — Брат у меня. Псов Назар. — Погиб брат. На похороны я не успел. Добирался долго. Вот и хочу сейчас с кем-нибудь о нем поговорить, вспомнить. — Помянуть, что ли? Уже внимательнее посмотрел на непрошеного гостя Аникеев. Не Ну да, и помянуть. Так что сюда пришел? На заводе нельзя. Сразу всех премии лишат. А то что доброго и вовсе выпрут. Сейчас сколько времени? Да уже час. У меня в четыре смены заканчивается. Ты к проходной. Подъезжай к четырем, И я тебя встречу. И помянем. Только не забудь. До четырех Фома успел съездить в забегаловку, купить нехитрые закуски, выпивки, взял в киоске журнал «Колесо» и уселся дожидаться назначенного часа. А Аникеев не подвел, появился ровно в четыре. Выйдя из проходной, он повертел головой в разные стороны и, заметив, что Фома машет рукой ему из «Жигулей», радостно кинулся к машине. «Не подвёл, значится!» «Молодец!» – похвалил он Фому самозванца. «Ох, а ты накупился накупил «Реально, негоже поминать на сухую то. Только, слышь, чё? я это не могу возле завода. Прям кто как за руку держит. Ты грешь, что добирался долго, значит, не здешний. Выходит, к тебе не поедем. К себе позвать тоже не могу. Жена у меня хорошая баба, но Мегера. Чистый Геринг. Так что, ежели не брезгуешь, поехали ко мне в гараж». Фома не стал брезговать, тем более, что пить он вовсе не собирался за рулем. И вскоре новые друзья остановились возле подземных гаражей. «Ты машину-то здесь оставь, не тронут, а сами пойдем посидим», – позвала Никеев. «У меня там чисто, не боись». Гаража было на самом деле чисто. Диванчик застелен пледом, подушка с шелковой цветастой наволочкой, в углу то ли маленький столик, то ли тумбочка и никаких следов машины. «Машину-то меня угнали еще семь лет тому назад». «Да», – пожаловался Аникеев, будто подслушав мысли Фомы. «А вот здесь твой братец и жил». «Как? Как это здесь?» – разволновался Фома. «Да как? Как он кверху? Ты что, не разливаешь-то? Вот ведь я поставил стопки. Здесь он жил. Не всегда, конечно, когда с очередной бабой не уживался. А он от чего то никогда ни с одной бабой ужиться не мог. Такой прям нежный был, но ну, не приведи, Господь. Я вон со своей уже сколько мучаюсь, ведь ничего терплю. А он нет, чуть что не так, и ко мне в гараж гордый был. Давай помянем, а тебе нельзя, ты за рулем. Ну да я один. Фома терпеливо ждал, пока мужичок выпьет, потом тщательно закусит все это дело порезанной колбасой и настроится на продолжение разговора. Мы с Назаркой-то и подружились через этот гараж. Мужики у нас на работе болтают про комнатку эту. Мы сами здесь не распили. Но ему, видать, болтанули. Вот он и прицепился. Пусти, да пусти жить. Тебе же, говорит, удобнее. Сам дома спишь, а я в гараже. И уж точно знаю, что никакая холера сюда не сунется. Я пустил, конечно, мне не жалко. А только потом подумал. А какого хрена ко мне кто залезет? Машину-то все равно уже сперли. А только Назару ничего не говорил. Пусть живет. Я же негде больше. А вот ты мне скажи. Как тебя, Фома? Вот ты скажи мне, Фома, чего ж ты брат-то не помог? Не делай же это, чтоб человек без угла проживал. Да я дурак был, вот теперь каюсь. А у брата были вещи какие-нибудь, может, письма, записки. Думаешь, он деньги запрятал? Не было у него денег, он мне сам говорил. Не нужны мне его деньги. Мне, ну, может, письма, я не знаю. А ты налей, пока я вспоминать буду, распорядился Аникеев. Фома щедро налил водки в стопку и пододвинул хозяину гаража. Борис опрокинул себя стопочку, на короткий миг перекосился, выдохнул и сообщил. Вон в том столе посмотри, там у него валялись какие-то бумажки. мне это некогда у него по ящикам рыться, а тебе, если что надо, забирай, как-никак ты, родная кровь хоть и хреновая. Фомка залез в столик. На верхней полочке аккуратно стояли банки с солью, с сахаром и, кажется, еще с какой-то крупой. Тут же находились красная пачка чая и кружки с чайными ложками. На нижней же полке лежал обыкновенный детский портфель, с которым детишки ходят в школу. Портфель был тоненький и ужасно потрепанный. «Вот это можно мне с собой взять?» – дрожащим голосом спросил Фома. Пока что там?» пинял прямо на глазах Аникеев. Фома нажал на блестящий замочек, портфель открылся. Два любовных романа, смятый журнал с откровенными снимками, ручка, карандаш красного цвета и целая подборка из старых газетных листов, бережно скрепленных скрепкой. «Забирай!» – махнул рукой Аникеев. «Наливай давай!» Че ты сюда за этим хламом, что ли, притащился?» Фомай не надеялся, что ему попадется такой хлам. Обретя такую находку, захотелось поскорее остаться одному. Он еще не успел толком разглядеть, что там такое под скрепками, но справедливо полагал, что это было псову дорого. Однако Коникееву тоже каждый день бегать не станешь, поэтому Фома налил хозяину еще стопку и спросил. — Я вижу, ты друг хороший, надежный. — А врагов на работе у брата не было? — Да какие там враги? Откуда? — Мы на заводе все, как одна семья, шведская, продолжал пьянеть хозяин гаража. Так уж и семья. Псов же охранником работал, а, допустим, кому-то надо что-то с завода, ну, скажем, позаимствовать. Стащить, что ли? Да тащи. Кто не дает. У нас уже давно все ценное спёрли. А теперь тащи, чё хочешь. А могло быть так, что Псов проявил сознательность и воров поймал. Ну, или пытался поймать. Зачем? Чё же он? Сволочь последний, что ли? Ежели людям... А, ты наливай, не жадись. Если людям, что приглянулось, у нас всегда с охранником договорятся. А на что ж тогда у нас охрана жить-то будет? Нет, у нас это хорошо налажено. что надо вынести? Плати, никаких загвоздок. А вы не знаете... К нему в последнее время никто с такими просьбами не приходил. Ну, я имею в виду с договорами. Не знаю. Но, думаю, не приходили. У нас сейчас очень тяжкий период на работе. Камеры везде понаставили с глазками. А где они понатыканы, мы еще толком не разобрались. Теперь пока воровать боязно. А тебе что сперить надо? Говори дня через три. Все разузнаем и стянем. Наливай. Да я налил. Вы пейте, пейте. Задумчиво пробормотал Фома. Значит, с работой у Псова проблем не было. Никто не полез бы к нему из-за новых телекамер. Понятно. Пойдем дальше. А почему он с бабами-то жить не хотел? Так, может, это они не хотели. Пьяненько дернул головой Никеев. А что ж такое? Назар кого-то обижал? Кто? Назар? Да кого он мог обидеть? Еще больше хмелела Никеев. Это его все время баба обижали. Они у нас такие, прям медведихи, а бедники Назарка. Он никак не мог от них отбиться, горемычный. Он даже книгу про них хотел написать. Про баб, про жаб. Называется Царевна лягуха. А может, это и не он написал. Хозяина утягивала в сон. Говорить с ним становилось каждой минутой все труднее. Уже можно было идти домой, но Фома все не знал, как оставить в гараже ничего не мыслящего мужика. «Борис, господин Аникеев, проснитесь же!» тормошил за рукав Аникеева Фома. «Скажите, куда вас довести? Вы где живете?» «Я?» – на миг пробудился Аникеев. «Я нигде не живу. Я мучаюсь. Ты меня должен лечить!» Налей, где моя бутылка? Фома совсем растерялся, а Никеев храпел точно бульдозер, во сне он улыбался и от удовольствия выкрикивал бранные слова. Фома выглянул за дверь. Рядом в гараже по соседству ковырялся со своей машиной незнакомый парень. Слышь, парень, ты не знаешь, что с ним делать? безнадежно спросил Фома. А, это ты про дядю Борю. Да ничего не делать. Сейчас погоди. Парень поднялся. Снял с полки маленький приемничек и покрутил ручку. Из динамика рванула песня известной американской певицы. Парень с удовольствием причмокнул, потом хихикнул и сунул приемник в Фоме. — Во, дядь Боря в ухо сунь, посмотришь, что будет. Крохотный приемник разрывался иностранными фразами, и Фома сунул его Никееву в ухо. В тот же миг... Пьяный в хлам мужчина, которого не могли разбудить никакие потуги Фомы, скачал столбиком, будто суслик, и бодро затраторил. «Душенька моя, рыбка, я уже возле подъезда. Открывай дверь иду!» Певица взяла какую-то обалденную ноту и этим еще поддала словесному скипидару. А Аникеев, трясясь от волнения, еще раз вякнул. «Я уже возле подъезда, ягодка моя, я уже поднимаюсь!» Если бы песня не кончилась, Аникеев бы доложил, что он уже стоит возле родных дверей. Фома выдернул приемник из рук Аникеева и вернул хозяину. Фома спешил, время упорно двигалось к вечеру, а надо было еще добросить до дома Аникеева, а уж потом одному зарыться в газетную подборку. Варя просто не знала, что делать. Упорная Сорокина снова прорвалась на территорию офиса и сидела перед подругой, по-свойски закинув ногу на ногу. Вот, Варюша, посмотри. Это я для тебя растаралась. Вот как только ты мне сказала, что твоя мать найдет мне мужа богатого, так я прямо сама не своя стала. Все думаю, как тебе помочь. И вот оцени, завалилась Ирки Серовой. Ну и пока на Ване плюхалась, для тебя было вот эту прелесть. Прелесть лежала на столе. Это были разнообразные фотографии Фомы. Варя сама не подозревала, что страсть охватила Серову так прочно. И где она только добыла эти фотографии? Вот это Фома с друзьями в лесу. Они тогда ездили за кедровыми орехами и, облазив все сосны, так и приехали с пустыми руками. А вот эта фотография, когда Варька с Фомой были на даче. Здесь Фомка вышла удивительно хорошо, так похожа на Кинг-Конга. А вот эта вырезка из газеты... Фомка рассказывала, что на дороге случился авария сбила мужика, и он оказывал пострадавшему первую помощь. Даже по телевизору его показывали. А вот эта фотография, а это фотография явно из альбома самой Варьки. Вот тут даже ее собственной рукой подписано Несчастный Том. Тогда Фома на даче угодил в мышеловку, которую Варька поставила от мышей. Первым в мышеловку влетел Фома, а потом туда чуть не вляпался Матвей. И в конце концов защемила тапку у Аллочки. Испуганная тетка тогда вопила, словно опоздавшая электричка. Интересно, как это фото попало к Серовой? Ирка никогда не посещал замужнюю подругу. А вот Ленка Сорокина. «Лен, а ты зачем у меня эти фотографии стащила?» Уставилась на Сорокину Варька. «Да еще Ирке передала». Сорокина захлопнула глазами, потом решила, что с Варькой никак нельзя портить отношения, и театрально закрыла лицо руками. «Ах, Варя, прости, я Иуда Квазимода, серая шейка!» Ленка быстро сообразила, что наговорила лишнего. «Но я уже не та, я все поняла, осознала, и теперь у меня новая жизнь!» Тогда Ирка попросила, ну, я решила, почему бы не помочь влюбленному, страдающему сердцу – Ну и притащила эти фотографии. Кстати, не все у нее и свои были. А ты не подумала о моем страдающем сердце? Варь, ну какое страдание и вообще? Нафига тебе фотографии Фомы, когда он у тебя весь есть, целиком? Не переживай. Между прочим, Ирка сказала, что сейчас твой супруг находится в отпуске. И уж она, конечно, найдет способ с ним встретиться. Даже сегодня обещала его увидеть. Варь, а ты че скисла? Слушай... «А ты не говорил с матерью про моего жениха, а? Она еще никого не присмотрела?» Варька отвалилась на спинку стула и задумчиво почесала карандашом в затылке. «Ты знаешь, Леночка, был один». «Ой, как классно! Когда это она успела найти?» – взвизгнула Ленка. «Подсуетилась. Мне только пару звонков сделать. Хороший мужичок. Домик недавно на Мальте прикупил. Жениц хочет». Спасу нет. Ну, маменька, конечно, сразу про тебя вспомнила. Он к нам в тот же день на Мерседесе прикатил. Я с ним разговаривала. Все про тебя, сама понимаешь. Только с лучшей стороны. Ну и чего? Говори же ты быстрее. Я и говорю, мужик раскис. Глаза маслом горят. Очень ты ему по всем статьям подходишь. Но тут я с ляпнула про твою отзывчивость. Ну, что, мол, меня не на минуту в беде не оставляет что прям до тошноты твоя забота. Поперек горло уже. Не знаю, куда от нее деваться. А он, представляешь, Лен, он аж посинел весь. Нет, говорит, мне такая балаболка не нужна. Так я ж, я ж по доброте чуть не лишилась чувств от расстройства Сорокина. Вот я ему про то же говорю. Она, мол, по доброте своей, себя не помнит, только о подругах своей заботится. А он... Мне, говорит, не нужна жена, которая себя не помнит. Мне нужна домоседка, чтоб с детьми, чтоб за домом. Дом у него, Ленка, не дом, а коттедж, соток хрен знает сколько. Сама понимаешь, ему нужна хозяйственная жена. И уж как я его не убеждала, а без толку. Так что Ленка Сорокина была раздавлена. Вот только что у нее был почти дворец на Мальте, а потом кто-то взял и наступил на чистую мечту. Может, еще можно что-то исправить, а? Вот что, Варя, засиделась я у тебя, а мне еще... мне еще свитер надо довязать, цветочки пересадить. Надо еще кулебяку сготовить. В общем, некогда мне с тобой рассиживаться, я побежала. Ленку неслась. Точно скаковая кобыла, а Варька сидела и пялилась на фотографии. Так, значит, у него отпуск. Ирочка собирается с ним встретиться. Тот он вчера тогда тошно спрашивал, во сколько она, Варька, домой заявится. Нет, за мужа надо бороться. И нельзя откладывать. Вот бы проследить, чем занимается ее муженек, пока жена в трудах. Варь, у тебя в компьютере нет формы приказа? Влетела в комнату Светочка, веселая сотрудница, с которой Варьке всегда было легко и просто. Понимаешь, у меня комп глючит, а наш шеф сегодня уезжает. Надо срочно приказ. Полезай сама, смотри, по-моему, что-то есть. А куда ты уезжать на шеф? Как куда? Ну ты даешь. Он же вторую неделю талдычит, что у него важные курсы в Таиланде по каким-то там новым налоговым введениям. Я тебе по секрету скажу, фиг бы он туда поехал. Тем более, что и собирает бухгалтеров. Но, я так думаю, здесь не обошлось без Эллочки, его супруги. Хотелось дать на отдых. «Ну, а нам лафа, кот за дверью, мыши в пляс!» Варя облизала губы и решилась на откровенную наглость. «Свет, а мне никак нельзя. Хотя бы на недельку в пляс, а? У меня дома такие проблемы!» «Да легко, у нас такие дни, каждый ищет себе замену. Я, допустим, с удовольствием тебя прикрою. Только понимаешь, у нас с Нового года до 14 января всегда каникулы». «А все равно несколько человек оставляют, но мало ли кому мы понадобимся. Так что я за тебя могу сейчас, а ты за меня потом в празднике». «Светочка, я за тебя сколько хочешь отработаю. Мне, главное, сейчас очень нужно». Прижала руки к груди Варька. Света пожала плечами. «Да, пожалуйста. Хотя ты у нас новенькая, не знаешь. Сейчас-то легче работать. Шеф наш, хоть и не самодор, но рука чувствуется». «Без него свободно работаешь, свое удовольствие». «А вот праздники-то все таки праздники. Ты не пожалеешь?» Варька с улыбкой вздохнула. «Мне после праздников всегда достается мыть посуду, да ёлку убирать. Так что я лучше поработаю». И уже когда Света выходила, Варька крикнула. «Свет, а сегодня нельзя никак?» «Да ты с ума сошла! Потерпи до завтра. Завтра придешь на работу, отметишься, посмотришь, улетел наш сокол или нет. А потом отдыхай хоть две недели». Хорошо. Варька даже не представляла, что может быть такая удача. Значит, она теперь на две недели свободна. Ну, муженек, берегись. Посмотрим, что у тебя за к возник. Какие свидания намечаются. Варька выяснит все. Правда, есть одна загвоздка. Неудобно как-то следить за мужем, когда он на машине, а ты пешочком. Машину нанимать это слишком. Варька не потянет. А что ж тогда? А тогда надо испортить его машину. Конечно, не совсем так, легонечко, но чтобы она не ездила. Вот этим она вечером и займется. Варька прибежала домой пораньше. Сегодня провожали шефа в командировку, и весь коллектив желал ему счастливого пути, высоко поднимая фужеры. Варвара раза два закатила глаза к потолку, раза три принародно потерла виски. Ее отпустили, надавав кучу советов, как быстрее встать на ноги. Сегодня Варьке не придется торчить у плиты. Это она сразу сообразила по запаху, который витал в этой квартире. Видимо, вчерашний Фомкин разнос подействовал на улочку и вечная невеста зашла до кулинарных упражнений. «Ой, вкуснотищи пахнет!» – кричала Варька из коридора, стаскивая сапоги. «Мам, а Фома дома?» «Варь, ну ты какая интересная! когда это он домой раньше восьми приходил». Вышла навстречу ей у него же отпуск!» – снова начала беспокоиться Варя. «Сейчас ты где его носит?» Ну да, отпуск. А привычка? Мальчик привык приходить домой поздно, поэтому сейчас немного того. Припозднился. Ты, главное, не беспокойся, он у тебя хоть и без головы но дорогу домой знает. Иди-ка лучше ешь. Варька потянулась на кухню. Без Фомки ей совсем не хотелось. Нет, завтра обязательно надо проследить за супругом. Что-то его верность выглядит как-то неубедительно. А машину его Варька сломает, когда он приедет. Аллочка чувствовала себя восхитительно. Может, пойти к Варке и сказать, что у нее появился поклонник? Нет, пусть Гутя скажет. А сама Алочка хвастаться не будет, еще чего. Да у нее таких кавалеров будет, было бы желание. Алисия в Истоме подошла к окну и вперила взор в просторы новостройки. Да, квартира у Гути хорошая, никто не спорит. Но вот вид из окна – вечная перестройка. Сначала здание строили под гостиницу. Потом у заказчика не хватило денег, и он продал руины кому-то более богатому. Более богатый решил переделать гостиницу в спорткомплекс. И строительство вновь ожило. Но и у этого богача, как видно, денежный ручеёк иссяк, потому что стройку передали уже третьему лицу. Да и бог бы с ними, пусть переделывают, но вот сооружение неизвестно чего уже который год портило двор. Торчало в окне, как козь в горле. Вот, пожалуйста, еще светло, а на стройплощадке ни единого человека. Хотя нет, единый как раз торчит, и он почему-то не работает. Правильно. А зачем ему одному работать? Больше всех надо, что ли? Тем более, что он смотрит как раз на окно алочки Она даже могла поклясться Гутиным здоровьем. Он смотрит именно на нее алочки на окно. Вот здорово! Женихи попёрли! Прямо из окна готов вывалиться от нетерпения, бедолага. Сейчас-сейчас Аллочка, словно ретивая лошадь, кинулась к шкафу с тряпками и напялила свой новый пеньюар, который прикупила себе по случаю знакомства с Псовым. Она быстро облачилась в прозрачный кружева, изобразила на физиономии тоску и, бросая призывные взоры, хотела было даже открыть окно. Но однако же ноябрь, будь он не ладен, интересно. Этот воздыхатель влюбился в нее с первого взгляда? Или ей ещё нужно пройтись? Алчка не пленилась и продефилировала по комнате, плавно покачивая бедрами. Теперь-то ухажёр никуда не денется. Да уж, прощай, холостая жизнь. Гуди сидел на телефоне и, не переставая, трещала с какой-то очередной клиенткой. От телефона ее оторвал звонок в дверь. «Варя, открой!» «Я в ванне!» – послышался Варькин голос. Пусть Алочка подойдет. Я раздета, капризно откликнулась собояшка. Люсенька, я вам перезвоню, прочирикала Гути в трубку и направилась к двери. Все приходится самой, все самой. Ой, Фаина, а я тебя заждалась. Пойдем в мой кабинет. Варя, если меня кто спросит, я занята. Гутера на самом деле была свахой добросовестной и относилась к своему делу со всей душой. Люди это чтили. Сегодня к ней пришла маленькая, хрупкая дамочка, которая же полгода не могла найти к себе пару. Вот вроде все у женщины на месте. И квартира, и работа, и даже ум. А нужен ей зачем-то муж? Хоть ты лопни. А мужикам почему-то именно эта умница, но ну, никак не по сердцу. Уже в который раз Фаина Корниловна Узлова приходила посмотреть фотографии женихов, которые ей подобрала Гутя. Вот, Фаечка, выбирай шлёпнул свах альбомы с женихами на диван. Точно это была упаковка с китайскими футболками. Стареньких посмотри, новенькие появились. Ты ж э, последний раз когда смотрела? Да не помню, месяца три назад. Да мне как-то э, не надо женихов пока было. Три месяца занята была. виновато оправдал Сфаина, перелистывая альбом. Вот посмотри, какой красавец. У него своя дача, курочки... Хочет свинью завести. Между прочим, знаешь, какой богатый. Машину имеет запорожец. А чего? Сейчас знаешь, как про запорожец говорят? Полчаса позора, и ты на работе. Да чего-то он старый. Запорожец-то? Так новый купите? Нет, сам жених. Мам, там к тебе. Всунула в дверь, обмотанную полотенцем, голову Варька. Он говорит, что срочно. Гутя вскочила. Через минуту Она уже провожала в комнату широкого, как лифт, молодого человека. просика младшего. «Вот, знакомьтесь, это... Как вас, молодой человек?» «Андрей Парасюк, я. Жениться пришел. Брат сказал, здесь по-современному». «А как же!» – загадочно сверкнула улыбкой Гутя. «Вот, смотрите альбом». «Да ты не берите, я сейчас вам с женщинами дам». Гутя полезла за другим альбомом. Парень молодой, Файна тоже молоденькая. Значит, чтобы ребят не смущать, дать им альбомы. Файн уже смотрит, а просюку Гутя специально выберет с женщинами пикантного возраста. Вот нашла. Смотрите, какие у нас невесты. Парень, покрасневший, точно болгарский перец, принялся листать твердой страницы. Эх, этим двоим бы разговориться б, Поболтать, глядишь, и понравились бы друг другу. Ведь такая замечательная пара. Так нет, будут теперь на фотографии пялиться. «А чё это у вас невесты все такие старые?» – озабоченно спросил Поросю. «Ну почему же все?» «Смотрите, ведь с вами рядом сидит просто девочка». «Ой, вот это вы мне уже показывали. Я помню, у него еще привычка каждый вторник волосы хной красить». «И этого я знаю», – воскликнула просто девочка, ты чи пальцем снимок. «Фаина, ну откуда ты можешь?» «А я вам говорю точно, это псов. Назар, псов, правда?» – обрадовалась Фаина. Гути насторожилась. В альбоме на самом деле была фотография Псова. Почему-то Гути еще не успела ее оттуда брать. «Что, он все еще в женихах?» – смеялась Фая. «Вы бы с ним поосторожнее. Странный он товарищ». «Это почему же? Вы его знали?» Файна покраснела, метнула взгляд на просюка и замялась. «Фаечка, договори. Андрей совершенно нам не посторонний, правда же, Андрюша?» Конечно, совсем не посторонние. Только я бы чего-нибудь выпил, что-то в горле дерет. Варя, принеси нам чаю, пожалуйста, крикнула Гутя и напомнила. Фаечка, вы про псова хотели рассказать? Да ну, я думаю, не надо, засмущался узлово. Надо, Фая, надо. Это же мой клиент. Я женихов чуть ли не с сертификатами качества выдаю. А тут выясняется, что с псовом надо посторожнее Рассказывай. Фаин еще раз усмехнулась и начала рассказывать. Жизнь у Фай не сложилась. Женщине было уже 29, а единственного родного и близкого рядом так и не было. И когда Фай окончательно поняла, что может и до старости прождать свою половину, она взялась за дело сама. На незамужнюю жизнь она двинулась двумя фронтами, подключила Гутейру и принялась искать самолично. Так и наткнулась в газете на объявление. Неженатый, без детей, без вредных привычек, рак, ищет свою ракушку. Как потом выяснилось, под ракушкой он подразумевал жилплощадь. Фаина посмеялась, поделилась остроумно и послала письмо до востребования, как и требовалось. Потом они встретились, конечно же, на квартире Фаины. Мужчина, псов Назар Альбертович, оказался совсем не принцем. Ну, как-то так случилось, что в жизни Фаины принцы вообще отсутствовали. Молодая женщина посоветовалась с подругами, и девушки дружно решили – встречайся, все равно никого лучше, пока на горизонте не маячит. И потом мужики – существа остадные. Как только один к женщине начинает присматриваться, так тут же косяком за ним следуют другие. Пусть этот самый псов пока побудет наживкой для более крупной рыбы. И Фаина с ним встречалась. Сначала были походы в театр, в кино. Потом, как водится, был ресторан. И вот однажды наступил тот самый момент, после которого каждая порядочная женщина обязана женить на себя мужчину. Псов пришел к Фаине поздно вечером с целым пакетом продуктов. Чего там только не было. Он выставлял на стол дефицитные консервы, конфеты, сок, что-то еще. Не было только спиртного. Фаина не считала себя алкоголичкой, напротив, она пила крайне редко, но сейчас бутылочка шампанского была бы как нельзя кстати. Псов суетился за столом, нервозно смеялся, угощал даму конфетами. В общем, сначала все было банально. Но потом, когда Фаина уже придумала подходящий предлог, чтобы отвязаться от надоевшего гостя, он вдруг как-то изменился в лице и выбежал на кухню. «Вернулся гость быстро!» с каким-то пакетом в руках. — Фая, дорогая, сделай мне подарок. Откуси, — попросил он, протягивая женщине круг сыра. — То есть? То есть как это откуси? — Твоя порежу. Вот же нож, растерянно пробормотала Фаина. — Мне не нужен нож. Я тебя прошу, откуси. Ты же видишь, это совершенно новый кусок сыра. Ты что, не любишь сыр? Ну, сделай это ради меня. Фаина пожала плечами. Ну, если ему так хочется, скорее всего, Назар придумал какой-то розыгрыш. Она откусила. Псов выхватил надкусанный сырный круг и бережно упаковал его в пакет. А теперь шоколад. Давай-давай, не капризничай. Теперь он протягивал ей огромную плитку шоколада. С шоколадом Фаина справилась быстрее. Она, кстати, и весь могла бы его съесть, а не откусывать какие-то там куски. Но псов снова выхватил плитку и также упаковал. А теперь вот это. Он протягивал ей большой кусок сырого мяса. Капля с мяса упала Фаине на дорогое платье, и женщина от неожиданности завизжала. Я его сразу же вытолкала за дверь, не знаю, откуда и силы взялись. Потом перемыла дома все с порошком и не смогла уснуть до самого утра. Он мне потом звонил, но встреч с ним не было. У него, по-моему, огромные проблемы с психикой. Гутя слушала Фаину, усевшись прямо на альбомы с женихами. пакет он с собой забрал?» – поинтересовалась Варька. Никто и не заметил, что она тоже сидела на диване и во все уши слушала Узлову. «Пакеты?» «Пакеты взял с собой». «Вот же, Мот, даже надкусанный сыр забрал!» – возмутился Поросюк. «Не бойтесь, я не таков, но куплю всякого сыра, мяса. Сколько хотите, ешьте». «Спасибо, только мясо я с тех пор не ем», – потупилась Фаина. Молодые люди еще поговорили минут десять. Потом Фаина поспешно стала собираться домой, а Поросюк тут же предложил ее довести. «Вот это новости!» – развела руками Гутя. «Выходит, Псов был ненормальный. Альчка, «Алисия! Почему ты там не сказал, что у Псова с головой было плохо?» Из своей комнаты нехотя выплыла Алисия в кружевном пеньюаре. «Опять, Гутя, твои приколы. Думаешь, если ко мне на свидание приходил, так сразу и больной?» «Я не про это. Ты не замечала никаких странностей у своего жениха?» «Опять про женихов?» – появился в дверях Фома. «А мужья? Уже готовые, дрессированные мужья никому не нужны». «Что это ты, Фома Леонидович, так рано?» – подозрительно скривилась теща. «Еще и петухи не пропели. Ох, – говорила я в Варьке, – с такой фамилией мужик верным не бывает». «Так и у нее теперь такая же», – пожал плечами неверов «Вы уж лучшие, не бубните, а давайте покормите, а? Че у вас новенького?» Не успел парень сесть за стол, как ему поспешили доложить последние новости. Фома же, в свою очередь, поделился своими. Про пьяного Аникеева, про портфель и про газетные вырезки, сцепленные скрепкой. Теперь он сидел в комнате, перед ним лежал лист бумаги, и, судя по всему, Фома пытался привести разбросанные мысли к единому знаменателю. Итак. «Что мы имеем?» «Простреленного псова!» Тут же подсказала Гутя. Она сегодня была особенно перепугана. Ей в голову не могло прийти, что псов окажется таким непутевым женихом. Ни на одной клиентке не женился, зато уж воспоминания оставил у многих. «Гутера Власовна, давайте серьезно!» Старательно изображала себя сыщика Фома. Альчка, ты знакомишься с псовом, он приходит». «Кстати, ты совсем не рассказала, как у вас прошла встреча. Я уже замучилась рассказывать. Знаешь, сколько раз меня об этом спрашивали в милиции? И чего прицепились? Ничего особенного не было». «А тебе он не предлагал ломти сыра надкусывать или там мясо?» Пыталась напомнить подробности Варька. «Мы с ним вообще ничего не ели. Я думала, если мы еще и за стол с ним усядемся, то до главного так и не доберемся. Вы же с минуты на минуту должны были приехать». — Вот, Гутя, живу тут как пленница. Сколько раз говорил тебе, что надо разменять квартиру? Вдруг взволновалась алочка У тебя есть квартира, и ты хочешь ее разменять? — Холодно спросила сестра. Иногда Гути умела быть достаточно жестокой. Я не дам менять свои хоромы. У меня еще внуки будут. Когда-нибудь? Так, допустим, вы с ним сели и, перебив тещу нетерпеливо, продолжал выпытывать Фома. И он сразу спросил, правда ли, что я сказочно богата. «Ах ты ж, чёрт, мы же совсем забыли, что ты у нас богатая наследница», – сплеснул руками Фома. «А он, как видимо, помнил», – добавила Гутя. «Ну, спросил про богатство, а дальше?» «А потом я сказала, что у нас мало времени и подалась в спальню». «Да, еще его позвала, он сказал, что сейчас придет, а потом почему-то побежал на балкон». «Ну, остальное вы сами знаете». Я вот что думаю, а может, он кому проболтался про на богатство, и тот тип его прикончил, чтобы имущая невеста ему досталась, задумчиво рассуждал Фомка. А может быть, и просто из-за любви. Я читал один сеньор неё расправился с соперником, потому что... алочка ты лучше вспомни, с тобой никто не пытался познакомиться после гибели Псова. Гутера испуганно захлопала глазами. «Нет, никто». Спокойно ответила Алисия, укладывая на голове кукиш из жиденьких кудрей. Как же никто. А сегодня молодой, приятный мужчина... Не поверю, что ты про него забыла, подсказала сестра. Я помню, но он не в счет. Он просто увидел меня и полюбил. что тут странного? Гутера Власовна. Что это был за мужчина? Нахмурился Фома и приготовился записывать ее ответ. Ну, такой высокий, красивый, я бы сказала. В темном пальто... Пальто не сильно длинное и не короткое, такое среднее. Еще он был без шапки, волосы темные, вот такие же, как у тебя, чуть потемнее. И, и еще у него было такое грустное лицо, даже какое-то тоскливое, как у нашего кота Матвея после посещения ветеринара. Фома быстро записывал. «А как его зовут, он не представился?» – спросила Варька. «Нет, но он обещал прийти. Мы хотели поближе познакомиться». «Вот вам и новая версия. Убийца узнает, что Аллочка очень богата и убирает с дороги соперника», – тут же вывел Фома. Варька задумчиво качала ногой в тапочке. Из-за ножки стола за тапочкой пристально следил кот и выжидал, когда удобнее будет напасть на движущуюся дичь. Варька опередила, схватила свои нравные животные и принялась тормошить. «Все, я тебя победила, сдавайся!» «Нет, но ну у меня слов нет. Здесь решаются такие серьезные вопросы, она с Матвеем играет», – возмутилась Гусера. «Варя, ты-то что думаешь по поводу новой версии?» «Варька продолжает искать кота», – ответила. «Я думаю, это полная чушь. Во-первых, смешно полагать, что на алочку кинется вся мужская братья, будь Алисия даже трижды богата. А во-вторых, во-вторых, не думаю, что этот убийца был полным кретином. Вон милиции сколько вокруг этого дела крутится, а найти его не могут. Значит, не дурак. А если он умный, то прежде чем человека отправлять на тот свет, сначала бы толком узнал, какое состояние у нашей невесты. А вдруг эти деньги не стоят того, чтобы из-за них жениться на алочке. Ты уж прости меня, Алисия. Ну, а уж если бы он все хорошенько разузнал, то и подавно бы из-за нашей королевы никто никого убивать бы не стал. Ну уж... Сейчас из-за рубля готова удавить, – не согласилась Гутя. Ладно, Фома, давай восстанавливай события дальше. Фома почесал за ухом карандашом и продолжал. Значит, приходит жених к нашей Аллочке. Его кто-то убивает. Спустя некоторое время к нам прибегает Кукина, якобы вы жена, и требует возместить потерю кормильца, в смысле деньгами. «Но теперь-то мы знаем, что никакая она ему не жена и даже не сожительница. Иначе зачем бы ему постоянно жить у Аникеева в гараже? А он там жил постоянно, я правильно поняла?» – спросила Варька. «И без гаража ясно, что не жена. Мы же ходили по адресу. Что она нам оставляла? Не было там никаких кукиных». Варька, возлежавшая уже на диване с котом Матвеем, продолжала, как бы между прочим, выдавать дельные мысли. И не за деньгами Кукина приходила, правда же, Матюша? Она специально назвала такую сумму, которую у нас не могло быть. То есть нам потребовалось бы время, чтобы эти деньги достать. А уж потом мы должны были их принести, верно, Матвей? А куда бы мы их принесли, если адрес у нас от фонаря взятый? Значит, она на эти деньги не рассчитывала. А может, она думала сама за ними прийти, гадала Гутя. Фома сосредоточена, потер переносицу. Правильно. При этом я бы предупредил, что приду за ними тогда-то и чтобы к этому времени деньги уже были. А нам ничего такого сказано не было. И я вообще не верю, что к нам это Кукина когда-нибудь еще заявится. Просто она хотела натолкнуть нас на расследование, чтобы мы побросали все свои дела и принялись искать убийцу. Что мы и сделали. А теперь вопрос. Зачем ей это надо? Мы не можем этого сказать. Так и запиши там у себя. «Кукина?» «И поставь жирный вопрос», – посоветовала Варька. Аллочке надоело ему солить одни и те же вопросы. Тот факт, что ее могут упечь в места не столь отдаленные из-за чьё-то преступление, и вовсе не верилось. Вон в любом кино по телевизору все менты, сплошь умные, находчивые специалисты, разберутся. Не желая больше ворошить это дело, она включила телевизор на полную мощность. «Алисия, иди к себе и включай там свой телек», – взорвались родственники. Теперь дальше. Что это за странная история с мясом и сыром? Алчка, псов тебя точно не заставлял ничего кусать? Крикнул Фома который которая уже пялилась на очередной сериал. Не-а, не просил. Мне он вообще никаких пакетов не притаскивал. Я бы откусила, что ломаться-то? Странно. Может, у него только на одну, как ее там мам, Фаина Узлова. Может, только на Узлова такая реакция? «Ты, мам, позвони своей подруге, у которой крокодил живет. Она с псовом долго общалась. Вдруг он ее тоже принуждал такие продукты откусывать. Я спрошу. «Сегодня желяльчики позвоню». Ну и последнее. Вырезки из газет. Я уже в машине посмотрел, Там, по-моему, все ясно. Фомай завлек из портфеля газетную подборку. Здесь у него знакомство. Вот видите, отмечено красным карандашом. «Я думаю, надо по этим телефончикам прозвонить да поговорить с женщинами». Здесь пять адресов обведено в разных газетах. Скорее всего, он с этими женщинами пытался познакомиться. Мне кажется, э, столько интересного сможем узнать. Ага, так тебе женщины и рассказали все самое интересное, хмукнула Гутя. Тут надо хорошо подумать. Вот, их пятеро, да? Давай так сделаем. Двоих мы с салочкой на себя возьмем, а троих тебе оставим. Съездишь, узнаешь, а мы завтра своими займемся. А мне надулась сварька. «А тебе?» – трепенулась Гутя. «Или с Фомой езжайте, или дома сиди, без тебя справимся». Фомка отдал теще газету. Женщина немедленно стала переписывать свои адреса в тетрадочку красивым, круглым почерком. «А мы, Варь, с тобой этими тремя займемся, сладко потянулся Фома. «Но только уже завтра. Сегодня я с этим псовым намаялся. Целый день на него угробил. Завтра, наверное, опять поеду». Варька хмыкнула и вдруг стала собираться. — Варь? А ты это куда? Варька уже стояла в коридоре и застёгивала сапоги. — Я пойду с Матвеем прогуляюсь. — Ничего себе! Давно ли ты стала кота на улице выгуливать? Он что, тебе овчарка? Не дури! — Я не дурю. Пойду, говорю, прогуляюсь. Животному требуется свежий воздух. — Не трогай её, Фома! — с улыбкой шепнула зятю Гутя. Я тебе потом все расскажу.